Глава 14. Как только мы подошли к входной двери гостиницы, на запястье Натониэля запищал мой детектер. Я попыталась что-либо увидеть, надеясь прочитать сообщение или, по крайней мере, выяснить, где мы находились. Но это была всего лишь система связи, которая оповещала о том, что сигнала до сих пор не было. Натониэль быстро глянул на экран, а потом на меня. Мы в северной Канаде, если это тебя интересует. Меня это действительно интересовало, но я никогда не думала, что он выдаст мне эту информацию. Значит, Канада. Этим объяснялось наличие тёплого, немного душного воздуха, потому что после великого смешения на севере страны образовались многокилометровые районы, покрытые тропическими лесами, вместо морозной тундры, которая была здесь в начале столетия, между горами протянулись джунгли. Хорошо, что я знала, где нахожусь, но это ничем мне не помогло. И если у меня не будет детектора или если я случайно не наткнусь на какой-нибудь вихрь, то вряд ли в ближайшее время вернусь в Новый Лондон. И тут до меня кое-что дошло. Какой бы неприязнь я ни не испытывала к Бейлу, он единственный знал, как можно управлять вихрями. Вероятно, он занимался этим уже несколько лет, и не только этим. Я видела, как он одним движением руки создавал вихрь. Может, мне удастся убедить его научить меня этому. Он явно был не в восторге от моей компании и определённо обрадуется, если я как можно быстрее исчезну из санктума. Элейн, здесь тебя примет Алистер. Натаниэль указал на конструкцию на дереве, которую он назвал виманы. Привыкай понемногу. Скоро увидимся. Если я узнаю что-то новое от Гилберта, то сразу же сообщу тебе. Я кивнула и не смогла подавить в себе чувство благодарности. Что если он говорил правду, и Гилберт на самом деле просил защитить меня? Но в таком случае это означало, что Гилберт действительно был предателем. С другой стороны, у меня в ушах до сих пор звучали наставления об опасности сплетев, которые читал нам Гилберт. При этом он достаточно тщательно подбирал слова, вероятно, из залуки, но всё же. Гилберт всю свою жизнь посвятил одному делу доставлять в зоны сплитов. И почему именно он решил предать кураторию? Скорее всего, Грундер и Красная буря были всё же заодно. И если они захватили Гилберта, я вдохнула побольше воздуха, когда мне в голову пришла эта мысль, то сообщение можно было легко подделать. Я не могла позволить себе быть слишком доверчивой. В ту же секунду я вспомнила, чему меня учили. Я постараюсь выждать, осмотреться и нанесу удар только тогда, когда они не будут этого ожидать. Ваша сила в вашей слабости. Вы ведёте себя как беззащитные люди, но на самом деле таковыми не являетесь. Вы бегуны. Я распрямила плечи и осторожно заглянула в вестибюль. И вот ещё. Неожиданно произнёс Натаниэль. Я повернулась к нему, и он протянул мне мой детектор. А вот на это я совсем не рассчитывала. Вероятное удивление отразилось у меня на лице, потому что Натаниэль тут же рассмеялся. Я не хотел забирать его у тебя, объяснил он. Он тебе нужен на случай, если объявится твоя семья. Но на большее не рассчитывай. Мы деактивировали навигационную систему, чтобы защитить город. Надеюсь на твоё понимание. Всё это означало, что я не могу находить вихри и не могу сообщить кому-либо о своём местоположении для того, чтобы меня смогли вызволить отсюда. Это меня нисколько не удивляло. Меня злил только тот факт, что я не могу перепрограммировать свой детектор. Для этого нужно хорошо разбираться в наших системах. Вот Лука смог бы тут же всё исправить. Я никогда ещё так сильно не хотела, чтобы сейчас он оказался рядом со мной. Если бы только он мог успокоить меня, сказать, что всё будет хорошо. Интересно, что бы он сказал по поводу всей этой ситуации? Поверил бы он в то, что Гилберт предал нас? Или мои мысли путались в голове? Лука и был той самой причиной, по которой произошло это предательство? А что, если мой лучший друг был в курсе дел? Ведь он был сплитом. Пусть и наполовину, Едва на Тенеле ушёл в сторону главной улицы, я принялась со скоростью света печатать на детекторе. Сначала я отправила сообщение тёте Луке и Холдуну, которые всё ещё значился моим партнёром. Я спросила, где они находились, всё ли у них хорошо, не были ли они ранены. Затем я с минуту смотрела на дисплей, не отрываясь, но так и не увидела уведомления о том, что сообщения достигли своей цели. Никакого ответа. Никаких признаков жизни. Система связи кураториума была выведена из строя, как и сказал Фагус Бейлу в зоне. По крайней мере, по этому поводу они мне не лгали. Бросив последний, полный разочарования взгляд на пустой дисплей, я осторожными шагами направилась в гостиницу. Увидев, каким близким к природе был этот город, не принимая во внимание пару машин и старые дома, Я предполагала, что внутреннее убранство домов также состояло только из дерева, растений и льняных тканей, но я ошибалась. Интерьер напомнил мне некоторые гостиницы в Новом Лондоне. Моя тётя называла этот стиль старомодный британский. После большого количества пожаров, которые цундры устроили в городах, многие выбирали более современную, но очень уютную обстановку. Здесь напротив создавалось ощущение, что время остановилось. Старые кресла с резным каркасом и узорчатой обивкой стояли перед большим камином. На столике в углу толпились заварные чайники и чашки, а на стенах в бесчисленных и самых разнообразных рамках висели фотографии. Некоторые выглядели по-настоящему старыми и пожелтевшими, в то время как другие сияли яркими красками. Мешали образу совершенно английской мини-гостиницы только кривые полы, стены и потолки. из-за которых ничего в помещении не могло стоять прямо. Даже телевизор на стене напротив явно висел под наклоном. И тут я услышала непонятное всхлипывание и заглянула за угол. Там стоял Бэйл, которого обнимал незнакомый мужчина с тёмно-серыми волосами, старше его. Они тихо разговаривали друг с другом, так тихо, что я не могла разобрать ни слова. Но о чём бы они ни говорили, это явно тронуло мужчину до слёз. Я так рад, что у тебя всё хорошо, мой мальчик, произнёс он чуть громче. Фагус сказал, что в этот раз действительно было опасно. Фагус преувеличивает, ты же его знаешь. Освободившись от объятий, Бэйл похлопал мужчину по плечу. Голос его звучал довольно дружелюбно. Ты же знаешь, что зараза к заразе не пристаёт. Мужчина только вздохнул и достал из своего богато украшенного пиджака носовой платок из ткани Бэйл посмотрел на него: "Ты что, вышил на нём свои инициалы? С каких пор ты стал таким старым?" Примерно в то же время, когда ты достиг уровня зрелости пятилетнего, ответил мужчина и дал Бэйлу полный любви подзатыльник. Тут, кажется, он заметил меня в проёме двери и улыбался. "Девушка часа", воскликнул он, тут же отодвинул Бэйла и устремился ко мне. Ан шанте, госпожа Коллинс, произнёс он, игнорируя при этом моё абсолютно рассеянное выражение лица. Он деликатно взял меня за руку и поцеловал тыльную сторону ладони, затем встал на цыпочки и чмокнул меня сначала в левую, а потом в правую щёку. Как здорово, что ты у нас. Меня зовут Алистер Веммис. Я руковожу прекрасной Виманой, самой роскошной гостиницей во всём Санктуме. И в то же время единственный подключился к разговору Бэйл. Он стоял прислонившись к стене и почёсывал за ухом свою собаку. "Просто не обращай внимания на этого ворчуна", прошептал Алистер. "Элейн, можно мне называть тебя Элейн? Скажи мне сейчас же, как твои дела, дорогая? Всё это так ужасно, не правда ли? Натаниэль рассказал мне о том, что произошло. Это просто шок. Боже мой, я сейчас же принесу тебе чашку чая". Благодаря Фагусу, у нас есть фантастические травяные сборы прямо из нашего сада. К сожалению, мой любимый Эрл Грей закончился, так как этот бесполезный молодой человек постоянно забывает приносить мне новые упаковки. Потому что я занят тем, чтобы не умереть, возразил Бэйл, закатив глаза. Э- только и смогла выдать я, совсем не зная, как реагировать на происходящее. Я не рассчитывала на такое убийственное дружелюбие. Собственно, я не рассчитывала ни на что из происходящего в данный момент. Да. Хорошо, ответила я наконец на первый вопрос Алистеры. Он приподнял одну из своих аккуратно подстриженных бровей. О, я понимаю. Ты хотела бы остаться загадкой? Он повернулся к Бэйлу и прошептал: Она тоже прячется от закона. Бэл покачал головой. Нет, она не такая. Это было уже слишком. Ты же меня совсем не знаешь. Он пожал плечами. Ну и что? Я знаю прислужнику в кураториуме. Вы маленькая пчелиная семья. Обигуны это рабочие пчёлки. Я почувствовала, как у меня покраснели щёки. Именно это я сама вчера сказала прокуратору. Бэл обратился к Алистеру. Я бы немного подремал, или я тебе ещё нужен? Но ещё ведь совсем не поздно, только и произнёс Алистер, затем снова приподнял брови и строго посмотрел на Бейла. Когда ты спал в последний раз? Бейл наморщил лоб, как будто серьёзно задумался. А когда я был здесь в последний раз? Алистер расширил глаза от удивления. Это было 2 дня назад. А-а. Ответил Бэйл, словно это что-то объясняло. Он посмотрел на меня, и тут я тоже осознала, как сильно он устал. Под его голубыми, как лёд, глазами виднелись тёмные круги, словно бы впечатавшиеся в кожу. "Ну, тогда спокойной ночи". Бэйл щёлкнул пальцами. "Пойдём", приказал он собаке, и огромная псина не спеша направилась вслед за ним. Этот парень сведёт меня в могилу, сказал Алистер. Я вынуждена была улыбнуться, потому что Гилберт постоянно говорил то же самое про Луку. Вы ведь давно его знаете, господин Веммис? спросила я. О, называй меня просто Алистер, дорогая. Кстати, Бэйл живёт у меня с тех пор, как прибыл в Санктум. Но ну, тогда он действительно должен был хорошо знать Бэйла. Мне хотелось задать ему множество вопросов, Но интуиция подсказывала, что сейчас для этого был не самый подходящий момент. Он замечательный парень, сказал Алистер и улыбнулся, заметив мой взгляд. Просто хорошо это скрывает. Даже слишком хорошо. Он почему-то ненавидит меня, возразила я. Не то чтобы для меня это было важно, просто я не понимала почему. Ах, Алистер положил руку мне на плечо, и мягко направил меня в сторону лестницы. Он явно уже давно не встречал такой милой девушки, как ты. Я посмотрела на себя, на свою измазанную сажей униформу, как выглядели мои волосы, я вообще не хотела знать. Да, я, видимо, производила совершенно неотразимое впечатление. Это мило, но я не очень верю, что дело именно в этом, возразила я и откашлялась. Спасибо, кстати, что разрешили мне остаться здесь. Ах, я всегда рад молодёжи, сказал Алистер. Её не очень-то много в этом городе. И ты обязательно должна рассказать мне о моей старой родине. Ты ведь из Нового Лондона, не так ли? Иногда я так сильно скучаю по Англии. Сконы с маслом и малиновым мармеладом. Запечённые бобы с тостами и эль. Воспоминания о Алистере, полные тоски, были прерваны журчанием моего желудка. Я смущённо прижала к животу обе руки. "О", протянул Алистер. "Ты же наверняка голодна. Боже мой, как невежливо с моей стороны. Я сейчас же принесу тебе чего-нибудь в комнату, хорошо? Чувствуй себя как дома и сразу же дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится". "Спасибо", промямлила я. полностью обескураженная дружелюбностью Алистера. Я думала, что со мной будут обращаться как с пленницей, что меня бросят в подземелья и будут держать там до тех пор, пока не придумают, как меня можно использовать. А вот этого, всего этого, я совсем не ожидала. Хорошо одетый портной легко взбежал по лестнице вперёд меня. На втором этаже мы свернули в кривоватый коридор. где Алистер открыл одну из комнат с помощью тяжёлой связки ключей. На двери висела небольшая табличка, на которой был нарисован старый британский национальный флаг. Под ним каллиграфическим почерком кто-то вывел цифру 3. Кроме тебя у нас в вимане ещё четверо гостей, сказал Алистер. Бэйл, ты уже знаешь, он живёт в комнате прямо под тобой. Напротив, в четвёртой комнате живёт Сиюзи. Совершенно очаровательная девушка. Вы отлично поладите, я уверен. Этажом ниже находится комната Фагуса, этажом выше комнаты Робура и моя. Он заговорщицки улыбнулся мне. Твоя комната моя самая любимая в гостинице. Только никому не говори. Моя комната. Алистер говорил так, словно я обрела свою новую родину. При этом он знал, что я останусь здесь всего на пару ночей. И всё же я не смогла сдержать улыбку, когда вошла в комнату. Она даже близко не походила на мои роскошные апартаменты в куротории, но именно поэтому она выглядела намного уютнее. Стены из тёмного дерева, пушистый светлый ковёр на полу, мебель, обтянутая тканью с красивыми узорами. Рядом с кроватью стояли небольшая кушетка и письменный стол. Повсюду в разнообразных горшках росли извиваясь растения с красивыми цветками, а некоторые выглядывали прямо из стен. "Здесь и вправду мило", сказала я. "Я рад, что тебе нравится". Алистер был очень горд. "К сожалению, здесь только одна ванная комната на этаж, она в конце коридора. И ещё тебе нужно кое-что знать о вемане. У нашей гостиницы иногда случаются определённые перепады настроения. Я наморщила лоб и уверенно посмотрела на него. "Я не ослышалась? Перепады настроения", повторила я медленно. "Верно", Алистер улыбнулся. "Деревья в Санктум реагируют на присутствие грундеров, как ты уже, наверное, поняла. Дома на деревьях открылись, когда город был построен". Грундеры находятся в прямом симбиозе с растениями, поэтому, ну, здесь иногда есть больше, а иногда меньше места. Это случается в зависимости от времени суток. Мне я огляделась вокруг, всё вокруг выглядело абсолютно нормально. Мне кажется, я не совсем понимаю. Дом время от времени меняется. Алистер пренебрежительно махнул рукой. То, как растут деревья, завтра может отразиться на твоей комнате. Она может стать немного больше, чем была, когда ты заснула, или меньше. Правда, у нас давно уже не было такого, так что не переживай. А, -а" ответила я и ещё раз скептически осмотрела комнату. В глубине души я спрашивала себя, не слишком ли много времени Алистер провёл здесь, у чёрта на куличках. Так, Ова сколькнул он и хлопнул в ладоши. Я оставляю тебя одну. Полотенце в шкафу. Там же ты найдёшь чистую одежду. Эта одежда с юзи, она должна тебе подойти. Позови меня, если тебе ещё что-нибудь будет нужно, хорошо? Поняла, сказала я и ещё раз поблагодарила его. Алистер исчез из комнаты, и как только он закрыл дверь, сразу наступила необычайная тишина. Я медленно прошла в центр комнаты и выглянула из круглого окна на улицу. У меня действительно появилось ощущение, что комната немного двигалась, как будто дышала, но мне, очевидно, показалось. Снаружи я увидела сплошной лес и сотню домов на деревьях. Там жили существа, на которых я сейчас должна была охотиться. Без особой надежды я посмотрела на свой детектор. Дисплей был абсолютно пуст. Он не показывал ни вихрей, ни сообщений. Неужели это правда, что система связи в Новом Лондоне не работала? И было ли это единственной причиной, почему я не получала ответы от близких? Или они всё же попали в руки Красной бури? Или ещё хуже, были мертвы? На протяжении многих лет мне внушали, что с этим небольшим прибором я всегда смогу найти выход. Из каждого тупика, из каждой безвыходной ситуации. Но сейчас он подвёл меня. Так же как Гилберт, так же как Холден, так же как Варус Хоторн. Но я буду сильный, подумала я и обхватила себя руками. Я буду сильный. Я закрыла глаза и представила, будто Лис одобрительно мне кивает, а потом обнимает меня. Лисс. Мне стало трудно дышать, потому что потому что на самом деле я сейчас совсем не была сильной. Впервые с тех пор, как красная буря напала на курортorium, я была одна, и на меня обрушились все мысли, которые я всё это время пыталась подавить. Что, если Лисс действительно была мертва? Что, если я никогда больше её не увижу? Боюсь, что ещё раз я подобного не выдержу. Листок долго была единственным настоящим в моей жизни. А сейчас сейчас она, наверное, мир вокруг меня стал расплываться, превращаясь в сплошной страх. Я даже не заметила, как опустилась на пол. Попыталась взять себя в руки. Я справлюсь, чёрт возьми, ведь я же бегун. И всё же мысль о Лис, которая не была мне мамой, но стала моей семьёй и родиной, была сильнее. Она была единственным, что у меня ещё оставалось. Прислонив голову к деревянной стене, я представила, как Лис гладит меня по спине. Мои сдержанные рыдания были слишком громкими для маленькой комнаты, и мне казалось, что печаль всё больше и больше душит меня. Я закрыла глаза и мысленно пожелала вернуться обратно в лес, к дому с жёлтой дверью, в то время, когда было мирно, тихо и просто. Но дом никак не хотел появляться в моём воображении. Я видела только Лис, Луку и Гилберта. А вокруг шумели деревья.